Глава 5 Тимур смотрится чужим в моей квартире. Но это его ни капли не смущает. Он расслабленно проходит на середину комнаты и без приглашения садится в кресло. Уверенный в себе и весь такой неотразимый, разглядывает меня не без интереса, склонив голову на бок. На лице играет легкая усмешка. Ведет себя так, словно он хозяин положения. Хотя на самом деле это он тот, кто просит об одолжении. «Так и будешь стоять там». Он выгибает бровь, сканируя меня своим взглядом. И мне становится неуютно в собственном доме. Я скрещиваю руки на груди и иду в его сторону, делаю вид, что мне абсолютно все равно на его появление. Стараюсь не разглядывать его в открытую, не выказывать заинтересованность, но взгляд то и дел цепляется за повзрослевшее лицо моего бывшего мужа. Его же скользит по моим ногам. Несмотря на то, что по квартире разносится прохлада от работающего кондиционера, Мои ладони мгновенно потеют. Я нервничаю, но пытаюсь это скрыть. Он специально тянул до последнего, не приходил, мучил меня, заставлял сомневаться. Теперь он не играет по-честному. Теперь я ему никто, и щадить он меня не собирается. Скорее хочет отомстить. Но не сейчас. Итак, начинаю я. Перейдем к делу. Насколько я поняла, тебе зачем-то понадобилось, чтобы я появилась перед кем-то из твоих знакомых в статусе жены. А ты проницательно. Издевка так и сквозит в его голосе. «Если ты в самом деле хочешь, чтобы я на это согласилась, то будь добр, выброси к черту свои шуточки. Ты в моем доме, и мы друг другу никто, поэтому я, не задумываясь и без сожалений, могу выставить тебя за дверь. Осаждаю его, потому что меня нервирует его поведение. Он уверенный в себе, непробиваемый. Я же от чего-то теряюсь и дрожу, с трудом сохраняю самообладание. Так нечестно». «Ну, выставить за дверь — это то, что ты всегда умела лучше всего». Дерзит мне в ответ, напоминая о прошлом. При этом выражение его лица не меняется ни на грамм. Несколько мгновений мы буравим друг друга взглядами. Потом я все же решаю, что нужно как можно быстрее с этим заканчивать, иначе можно сойти с ума, если я и в самом деле соглашусь на эту авантюру. Понятия не имею, как мы будем находиться в обществе друг друга больше 30 секунд. слишком уж осязаемо, напряжение и неприязнь между нами. Прежде чем согласиться, я хочу знать причину, по которым я нужна тебе. Не хочу, знаешь ли, быть втянутой в какие-то неприятности. Потом я озвучу услугу, которая понадобится мне взамен. И если ты сможешь ее выполнить, то мы обговорим условия нашей сделки. «Нет», — качает головой Тимур, сощурив глаза. «Сначала ты озвучишь, что тебе нужно. Потом будем говорить об остальном». Я делаю глубокий вдох, успокаивая рвущуюся наружу злость. Он холоден и спокоен. Я же словно вулкан. Даже завидно на мгновение стало. Ты пришел ко мне с просьбой, Тимур. Поэтому я могу диктовать свои условия. И поверь, я не горю желанием трясти перед тобой своим грязным бельем. И уж тем более не хочу, чтобы ты знала о моей... Я морщусь, стараясь подобрать подходящее слово. «Ситуации, если наши дороги все же разойдутся». Поэтому сначала говоришь ты, потом я. Если не устраивает, где дверь тебе известна. Прости, но провожать не стану. А ты изменилась, Майя. Уголки его губ приподнимаются в намеке на улыбку. Не растекаясь, лужица перед тобой. Дерзить научилась. Сочту это за комплимент. О, это и есть самый настоящий комплимент. Ты, кстати, тоже изменился. Стал хамоватым и высокомерным. Не могу удержаться я. Жизнь много раз давала мне под зад. Невозможно было остаться таким же наивным романтиком, как раньше. Я фыркаю в ответ и внимательно разглядываю его, уже не скрывая своего любопытства. Он не тот мальчишка, которого я знала раньше. О нет, Тимур теперь съест меня на обед, не задумываясь. Такому доверять нельзя. Опускаю взгляд на его плечи, потом на широкую грудь. Не могу удержаться и жадно рассматриваю пальцы. У меня слабость к мужским рукам. А у Тимура они идеальны. Верх совершенства. И это будоражит сознание. «Я мечу на высокую должность», — тем временем лениво продолжает Тимур, расслабленно откинувшись на спинку кресла. «И совет директоров предпочитает видеть на ней семейного человека с хорошей репутацией. Я бы рад жениться, но у меня вроде как уже есть штамп в паспорте». И в его глазах читается насмешка. Если у тебя есть невеста, я могу дать тебе развод. Зачем создавать друг другу столько неудобств? К тому же у меня ведь тоже может быть мужчина. Но у тебя его нет. Разводит руками Тимур, внимательно осматривая пространство, словно ожидает, что откуда-то может появиться этот самый мужчина. Да и к тому же жениться я не собираюсь. Меня устроит вариант с тобой. Почему я тебе не верю, Аврамов? Все слишком просто выходит у тебя. Спрашиваю с вызовом. «Это твое дело, верить или нет. Я сказал правду. Все, что от тебя потребуется. Несколько месяцев сопровождать меня на приемы, выгуливать дорогие платья, тратить мои деньги, улыбаться и изображать самую счастливую в мире жену. А месяца через три-четыре, когда все это дело с должностью утрясется, мы тихо оформим развод и навсегда забудем об этом неудачном браке». «Ладно, допустим, я тебе верю. Я задумчиво разглядываю люстру на потолке. Все так складно и просто, так не бывает. Вернее, бывает, но только не в жизни. Но зачем тебе все усложнять? Как я уже и говорила, мог нанять актрису, девушку из эскорта или подругу свою попросить. Майя, не будь столь наивной. Тимур смотрит на меня, как на несмышлённого ребёнка. Никто не знал до этого времени, что я женат, если я сейчас представлю партнерам свою жену и сообщу, что, оказывается, все эти годы у меня была семья. То они сразу же бросятся проверять информацию. И в первую же минуту поймут, что рядом со мной никакая ни Майя Аврамова. Устало выдыхает он. А теперь твоя очередь. Кого мне понадобится убить, чтобы расплатиться с тобой за помощь? Ты даже не представляешь, как близко ты к истине. Невесело усмехаюсь я, но продолжать не спешу. Может, кофе или чай? Или чего покрепче? Предлагаю я, потому что мне нужно время, чтобы прокрутить в голове наш разговор и понять, с чего начать. «Ничего не надо». «Ладно, а я не откажусь от стакана лимонада. Быстро поднимаюсь я и спешу к холодильнику. Пока наливаю из кувшина в стакан напиток, в комнате царит гнетущая тишина. Я спиной ощущаю на себе взгляд Тимура. Кажется, хала задрался слишком высоко. Черт еще подумать, что я пытаюсь соблазнить его». «А ты похудела». Ноги стройные стали. Словно прочитав мои мысли, произносит Тимур. Я же вмика дёргиваю вниз халат. Становится не по себе, но и в то же время лестно от его слов. Время появилось на то, чтобы заняться собой. Холодно отвечаю ему и возвращаясь на свое место. Напротив Аврамова. «Ты знаешь сеть ресторанов «Веранда»?» «Принадлежит крафт ЛТД». «Перехожу сразу к делу». «Да», — кивает в ответ. Теперь его взгляд серьёзный, расслабленность исчезает из его позы. Он готов слушать и опасается, что я стану просить что-то неисполнимое. «Это моя сеть, я их владелец». Минуту в комнате царит тишина, а потом, к моему удивлению, Тимур начинает смеяться. Громко так. «Что смешного я сказала?» С недоумением спрашиваю я. «Прости, моя, ты, наверное, хотела впечатлить меня?» Качает он головой, снисходительно смотря на меня. «Но, к твоему несчастью, я лично знаком с владельцем ресторанов Комаровым, его женой прекрасным малышом». Я морщусь от этих слов. Напоминание о наличии у Саши жены и ребенка буквально ударяет в сердце. «Все вокруг предатели, никому нельзя доверять». «Саша украла мне бизнес. Год назад». Горячо произношу я, подавшись корпусом вперёд ближе к Тимуру. «Полагаю, вы познакомились недавно, иначе мы с тобой обязательно пересеклись бы где-нибудь раньше». Слова даются мне с трудом, я с силой сжимаю пальцами стакан. Вспоминать обо всем этом непросто, а рассказывать Тимур тем более. Но мне и в самом деле нужна помощь, желательно, конечно, киллера. Но если у Аврамова есть связи в суде, то и они сгодятся. Наверное, выражение моего лица Тимур что-то замечает, потому что в следующую минуту все веселье испаряется. Он становится предельно серьезным и сосредоточенным. «Продолжай, я весь внимание».